глава 1 александра эйден кранчестер сипла объявил идущий по вагону кондуктор и добавил «Прибываем через две минуты я захлопнула книгу и убрала ее в сумочку дама сидящая рядом торопливо доела булочку отряхнула крошки на пол и схватилась за редикюль так словно боялась что его вырвут у нее из рук Немолодой господин, всю дорогу дремавший на диване напротив, суетливо пригладил волосы и натянул на голову цилиндр. Поезд натужно заскрипел, дернулся пару раз и остановился. Я поправила шляпку и бросила взгляд в окно. Картинка не радовала. Ветер гонял по пустому перону опавший липовый цвет. Каменное здание вокзала выглядело старым и обшарпанным. А смотритель, застывший на краю платформы, синим флажком в руках, флегматично смотрел вдаль, и на его лице было написано тупое равнодушие. «Госпожа Эйден!» Не успев сойти со ступенек, услышала я взволнованный голос мэри. «Госпожа, я носильщика взяла! Давайте билеты! Нужно вещи из багажного вагона забрать!» Служанка остановилась рядом, пытаясь отдышаться, а я огляделась по сторонам, подмечая мелочи, из которых обычно складывается Первое впечатление о городе. Взгляд выхватил белый фасад одноэтажного здания, потемневший от времени пятиевой фонтанчик, гипсовую статую богини Леи, чахлую пальму в катке и пятерку небогато одетых пассажиров, спустившихся на перрон из вагонов второго и третьего классов. Владельцы билетов первого класса сошли задолго до Кранчестера. это лишний раз подтверждало тот факт, что затерявшийся на окраине королевства городок, Самое настоящее захолустье. Впрочем, в моем положении это было скорее плюсом. Возможно, именно здесь. В графстве Уинтшир у меня появится шанс начать новую, не обременённую тенями прошлого жизнь. Ветер кинул под ноги обрывок конверта, и перед глазами мелькнуло смазанное видение. Твёрдая бумага с вензелями, расплывающиеся строчки, размашистая подпись. Сердце тоскливо сжалось. Прошло уже четыре месяца, а мне по-прежнему было больно. Совсем как в тот миг, когда я впервые прочитала письмо. Потом я читала его еще бесчисленное множество раз, пытаясь понять, что произошло, почему Берти так решил, откуда в нем столько ненависти и злобы, но так и не смогла найти никаких причин его жестокого поступка. Я вскинула подбородок. Не нужно возвращаться в прошлое. Его больше нет. Как и леди Александры Монт. «Госпожа, вы меня слышите?» Суетилась Мэри. Ее круглое веснущитое лицо покраснело от волнения, а голубые глаза сверкали такой решимостью, словно моя горничная собиралась сразиться с драконом. «Этак мы без вещей останемся, как есть сопрут». Причитала она, поправляя соломенную шляпку и бросая короткие взгляды, то на выгружающего вещи кондуктора, то на флегматично застывшего рядом с нами носильщика. «Вот, держи». Я открыла сумочку, достала билеты и протянула их горничной. «И картонку не забудь». «Как можно, госпожа?» Мэри всплеснула руками и повернулась к пареньку с тележкой. «Ну, чего встал столбом толбом? Идем!» Я дождалась, пока парочка отправится к багажному вагону и пошла к вокзальным дверям. Те неохотно открылись и захлопнулись за моей спиной с неприятным скрипом, словно жаловались, что кто-то потревожил их покой. Я сделала пару шагов и огляделась. Окрашенные темной охрой стены, два крошечных билетных окошка, пара лавок вдоль стен, едва уловимый запах сырости и мастики для пола. Обстановка безлюдного зала полностью соответствовала названию городка. Кранчестер велась над полустёртым расписанием поездов затейливая надпись, которая переводилась с нерейского как «Скромная обитель». Что ж, судя по всему, так и было. «Зато здесь жизнь недорогая», — напомнила я себе. «И люди простые и сердечные». По крайней мере, так заявил агент, когда я подписывала договор аренды. Нет, разумеется, я не торопилась доверять словам профессионального краснобая, предпочитая обо всем составить собственное мнение. Но надеяться-то мне никто не запрещал. Тем более, что это единственное, что мне оставалось. «Госпожа, я все забрала, ничего не забыла!» Довольный возглас горничной отвлек меня от раздумий. Девчушка просто светилась от счастья, радуясь неожиданному повышению. Глупенькая. Одно дело быть пятой горничной в богатом доме в Вердофе, и совсем другое, единственной служанкой в маленьком домишке захолустного кранчестера. Идем, нужно найти пролетку, отбросив грустные мысли, улыбнулась служанке и решительно направилась к выходу. Город скромно прятался за ухоженными садиками и поглядывал на приезжих чистыми окнами аккуратных особнячков. Пока мэри договаривалась с извозчиком, я рассматривала крошечную привокзальную площадь с памятником генералу Вильфору, пару старомодных пролеток, занятых бойкими пассажирами Западного экспресса, несколько газовых фонарей и одноэтажную гостиницу с претенциозным названием «Астория». Правда, я сомневалась, что серое приземистое здание имело какое-либо отношение к сети самых дорогих отелей Ирилии. Взгляд остановился на обычной, немагической вывеске, прошелся по старомодным двуколкам, стоящим у парадного входа, и скользнул дальше, на выстроившиеся вдоль дороги домики, те казались игрушечными. И то... Узкие окна с белоснежными занавесками, крытые серой черепицей крыши, аккуратные крылечки, живые изгороди и веселые палисадники с густоцветущими желтофиолями и цапельником. Просто картинка из детской книги, знакомая и затертая в памяти. Я сама выросла в точно таком же захолустном городке, где главным событием года была летняя ярмарка, а местная газета выходила раз в три месяца, если не реже. И магомобилей у нас в Уинтоне не было, и голософонов, да и про стационарные порталы почти никто не слышал. «Госпожа Эйден!» — громко позвала мэри, и я поморщилась. «Но зачем так кричать?» Предупреждала ведь глупышку, чтобы держалась скромнее и вела себя потише. «Госпожа Эйден, идите скорее!» — не унималась служанка И мне пришлось поторопиться хотя бы ради того, чтобы она замолчала. Я не сомневалась, что мой приезд вызовет многочисленные разговоры, как это всегда бывает, когда в маленьком городке появляется новое лицо. Так зачем давать местным жителям лишний повод для пересудов? Я посмотрела на неподвижные занавески безобидных домиков и усмехнулась. Уверена, за каждой из них скрываются внимательные глаза, от которых не ускользнет Ни единая мелочь моего прибытия. Мэри, ты помнишь, о чем мы с тобой говорили перед отъездом?» Усевшись в пролетку, строго спросила у горничной. «Простите, госпожа!» Смутилась Та и густо покраснела, отчего веснушки на ее носу и щеках стремительно потемнели. «Я помню, просто разволновалась чего-то. Ты раньше никогда не уезжала из Вердофа. «Нет, госпожа, это в первый раз!» Да еще и так далеко! Мэри виновато потупилась, шмыгнула носом, а я вздохнула. Какая же она еще юная! Ну, полно! Успокойся, Мэри! Вот увидишь, Кранчестер тебе понравится? Да я и не сомневаюсь, госпожа! откликнулась служанка, и слезы, готовые брызнуть из ее глаз, мгновенно высохли. И вы не думайте... «Я все ваши наставления помню, и как себя вести, и что говорить. Вот увидите, я буду вам хорошей горничной, самой лучшей!» Она преданно уставилась на меня, и я невольно улыбнулась. Все-таки, несмотря ни на что, я сделала правильный выбор, взяв с собой именно эту, нескладную темноволосую девчушку с упрямым характером, тонкими ручками-веточками и полным отсутствием раболепия. Вот и славно, кивнула служанка и повернулась, разглядывая проплывающие мимо улицы кранчестера. Удивительно, как изменилась моя жизнь? Разве могла я подумать еще полгода назад, что окажусь в таком захолустье, после вечно спешащей столицы с ее бурной жизнью и постоянной погоней за развлечениями, Кранчестер казался тихим, сонным болотом. Сумею ли я здесь выжить? Не сойду ли с ума от тоски и тишины одиноких ночей? Воспоминания о недавнем прошлом мелькнули перед глазами яркой вспышкой, и внутри снова заныла незажившая рана. Нет, не стоит думать о том, что было. У меня все будет хорошо. Я обязательно справлюсь. Дорога свернула к небольшой круглой площади, в центре которой стояла приземистая церковь. Возница прикрикнул на лошадь. Пролетка со скрипом накренилась, но устояла и покатила вперед, А спустя пару минут снова свернула и тут же затормозила у небольшого двухэтажного домика, утонувшего в пышных зарослях бузины. «Приехали, Ари!» – доложил пожилой возница и посмотрел на меня из-под нависающих век добрыми, немного усталыми глазами. Зеленая улица, 27. Бузинный коттедж, как и заказывали». Хороший вы дом, госпожа, выбрали. Крепкий. Давненько он без жильцов стоит. Вот как Ар Иголторп съехал, так больше никого и не было. А дому без хозяина нельзя. Непорядок это. Сдвинув на затылок кепку, протянул возницы и неожиданно спросил: А вы надолго к нам или так погостить? Пока не знаю. Мне не хотелось поощрять чужое любопытство. «Нет, я понимала, что рано или поздно придется представиться местному обществу и рассказать приемлемую версию моего появления в городе. Но я не собиралась откровенничать с первым встречным». «Ну, стало быть, время покажет», — рассудительно заметил возница и добавил. «Знаете, как у нас говорят, кто приезжает в графство Уиндшир, навсегда прикипает сердцем». «К холмистому краю!» Я недоверчиво усмехнулась, спустилась с подножки и остановилась, наблюдая, как Мэри выгружает на мостовую наш багаж. «Да-да, попомните мои слова, все так и будет!» Улыбнулся в усы возница. «Ну, хорошего вам дня, Ари! Еще увидимся!» Он дёрнул вожжи, и пролетка, тихо постановая от старости, Медленно покатила прочь. «Бери картонку и сундук, а я возьму Магдар», — велела я служанке и потянула на себя большой зачарованный баул, в котором уместилась лишь малая часть одежды. Все остальное пришлось отправить почтовой доставкой. И теперь одному создателю было известно, когда прибудут мои вещи. В Эрелии обычная почта работала слишком медленно, то ли дело магическое, но она была слишком дорогой. А в моём положении, когда каждый дьерт на счету, пользоваться маг-почтой казалось неразумным. «Леди Александра, да куда же вы? Я сама!» Мэри покраснела и вцепилась в ручку Магдара. «Я ведь просила, Мэри!» Я сукоризной посмотрела на служанку и быстро огляделась по сторонам. Занавеска на окне соседнего дома едва заметно колыхнулась. «Ох, простите, госпожа!» воскликнула Мэри и потупилась. Но Магдар из рук так и не выпустила. «Я привыкну, вот увидите!» «Очень на это надеюсь!» Вздохнула в ответ и уже строже добавила. «Сундук, Мэри, и картонку!» «Да, госпожа!» Покорно ответила служанка и отпустила ручку. А я подняла тяжеленный Магдар и направилась к дому. Редклифф Бенси Редклифф Сеймур Редмонтуиллар Бенси. Пятнадцатый граф Уинчер подошел к карте, занимающей целую стену в его кабинете, заложил руки за спину и вгляделся в переплетение извилистых нитей. Нет, он не ошибся. Гверхи стали вести себя нахальнее. С каждым годом они все чаще выходили на поверхность, и всякий раз это происходило в одном и том же месте — Кранчестер. Захудалый городишко на окраине графства. Следы вели именно туда. В прошлом году Рэдклиф уничтожил двоих, в этом троих, и, судя по всему, это еще не конец. Брюнус, родовой перстень черных лордов, слабел и не мог запечатать разлом раз и навсегда, а гверхи этим пользовались. Рэдклифф посмотрел на маленькую точку, вокруг которой голубой нитью петляла Брейя, и прикинул, сколько понадобится времени, чтобы закрыть пространственную дыру. Судя по разбросу отпечатков, пару-тройку дней, не меньше. Он задумчиво обвел пальцем границы графства. Уиншер раскинулся на месте разлома, оставшегося после древней магической войны. Сейчас о ней мало кто помнил. Да и сам разлом стал почти неразличим, напоминая о себе лишь старыми одиночными валунами на поросших сочной травой холмах. Но Бенси помнили. Ни на миг не забывали, даже если бы и захотели. Слишком большой ценой досталась Уинчерам их победа. Слишком многое пришлось отдать, чтобы закрыть жадную пасть разлома. Редклиф коснулся фамильного перстня, хмурясь и поглаживая нагревшийся камень. А потом качнул головой, прогоняя воспоминания, и нажал кнопку звонка. «Ваше сиятельство!» Генри возник спустя секунду и почтительно замер на пороге. В блеклых голубых глазах дворецкого... Застыло выражение непроходящей скорби. Редклифф давно к нему привык, но сегодня поймал себя на мысли, что его раздражает эта беспросветная безнадежность старого слуги. В самом деле, глядя на его челядь, можно решить, что он их в черном теле держит, хотя жители графства наверняка так и думают. Редклиф усмехнулся, закрыл лежащую на столе книгу заклинаний и убрал в шкатулку старинные четки для медитации. Те принадлежали еще его прадеду, но прошедшие столетия не отразились ни на чистоте бриллиантовых бусин, ни на крепости зачарованной нити. «Вели седлать верного», — приказал Редкли слуге и добавил, — «меня не будет пару дней». И это при хорошем раскладе. Если Донный затаился, то времени потребуется гораздо больше. Грас, не вовремя Алан с Браном приехали. Охота на Гверхов — дело не быстрое. «Столько всего нужно учесть. Каждый раз это как состязание, кто окажется умнее, черный лорд или его враг, на чьей стороне будет удача. Донные пользуются магией разлома, черные лорды — магией поиска. Но еще ни разу Рэдклиф не проиграл. И сейчас не собирался». «Прикажете проводить ваших гостей, милорд?» — спросил Генри и шагнул вперед, остановившись рядом с картой. Бледное лицо дворецкого не отражало никаких эмоций. «Нет, пусть остаются», — задумавшись, ответил редклифф. Он не мог понять, чего вдруг внешность слуги стала его раздражать. «Передай им, что я скоро вернусь и проследи, чтобы вина и еды была вдосталь. Слушаюсь, ваше сиятельство». Генри исчез так же незаметно, как и появился. А Рэдклифф достал из ящика стола экранирующие амулеты, сунул за пояс нож, а в карман — флакон с восстанавливающим зельем, и вышел из кабинета. Александра Эйден Дорожка из серого камня обогнула разросшиеся кусты бузины, вильнула в сторону и привела нас к порогу коттеджа. Я поставила Магдар и достала из сумочки ключ. Большой фигурный наконечник с легкостью скользнул в замочную скважину, дверь открылась с тихим скрипом, и мы с Мэри оказались внутри. После яркого дневного света глаза не сразу привыкли к темноте, но когда я раздвинула плотные шторы, оказалось, что холл достаточно просторный и даже по-своему уютный, только воздух казался немного затхлым, как это часто бывает в домах, в которых долго никто не жил. Я кинула взглядом идущую на второй этаж широкую лестницу, красивые дубовые панели на стенах, слегка потертый каменный пол и пошла по всем комнатам, распахивая окна и рассматривая старомодную обстановку. Гостиная и столовая напоминали об эпохе короля Якова. Спальня и пара гостевых комнат были обустроены в более современном стиле. Кухня располагалась в подвале, а комнаты для слуг — на чердаке. Я обошла весь дом, вернулась в гостиную, села на диван и подвела итоги осмотра. Агент не обманул. Небольшой особнячок действительно оказался просторным и полностью пригодным для жилья. Оставалось только навести в нем порядок, нанять кухарку и дождаться, когда доставят мои вещи, чтобы придать обстановке необходимый уют. Мэри, разбери мой Магдар и подготовь зеленое платье. Я посмотрела на примолкшую служанку. Та оглядывалась по сторонам с таким видом, словно изучала место будущего сражения. Ее голубые глаза ярко сверкали. Миловидная личика раскраснелась. Непослушные курчавые волосы, отражая характер своей обладательницы, торчали из-под шляпки задорными колечками, а тонкие брови озабоченно хмурились. «Да, миледи», — повернувшись ко мне, ответила Мэри и тут же, поймав мой взгляд, исправилась. «Простите, госпожа, я все сделаю». «Забудь про обращение леди и миледи. Здесь я просто госпожа Эйден». «И чем быстрее ты это запомнишь, тем лучше». «Да, госпожа Эйден», — покорно кивнула служанка. «Вот и хорошо. Разложи вещи и достань платье», — повторила я и подошла к распахнутому окну. Снаружи было тихо. Низкая живая изгородь позволяла разглядеть и соседские дома, и узкую мостовую на противоположной стороне, и пожарную каланчу в конце улицы, и прямоугольное здание церкви, из которого вышла дородная пожилая дама в трауре, утирающая глаза большим белоснежным платком. Она огляделась по сторонам и направилась в сторону бузинного коттеджа. Рядом с ней семенила хорошенькая белокурая девушка в пышном розовом платье и огромной белой шляпе. Такие были в моде пару сезонов назад. На щеках юной Ари играл нежный румянец, а в голубых глазах застыло капризное выражение, которое немного портило почти безупречную красоту. «Дейзи, дай мне руку!» услышала громкий голос дамы. «И не верти головой! Это неприлично!» «Хорошо, маменька!» покорно ответила девушка и подставила локоть, за который тут же уцепилась ее спутница. «Где носит этого глупого Уила? недовольно прогудела дама и обернулась. Наши взгляды встретились. Я вежливо улыбнулась и слегка склонила голову. Дама чопорно кивнула в ответ и тут же отвернулась, но я успела заметить, каким острым интересом блеснули ее глаза. Уверена, уже к вечеру о моем приезде будут судачить во всех местных гостиных. «Ваше платье, госпожа!» раздался за спиной голос служанки, и я отошла от окна. «Мэри, возьми корзинку для продуктов. Пройдемся по местным лавкам. Купим еды на ужин». «Так я и сама могу!» вскинулась Мэри. «Разве дело это, Благородная леди, по зеленым лавкам ходить?» «Кажется, мы уже договорились, что все благородные леди остались в Вердофе. Я усмехнулась и посмотрела на покрасневшую служанку. «Здесь я никакая не леди, а обычная небогатая горожанка и не должна выделяться среди остальных». Я с сомнением посмотрела на изящное зеленое платье и вздохнула. Никуда не годится. Слишком нарядная. «Что вы делаете, госпожа?» воскликнула Мэри, глядя, как я отпарываю лишние оборки. «Оно ведь такое красивое!» «Привожу его в подобающий вид». «Ну вот, другое дело», оглядев результат своих трудов, заявила служанке. «Помоги мне переодеться». Вскоре я уже сменила дорожный костюм на платье, и мы с Мэри вышли из дома. Улица встретила нас вечерней прохладой. Яркие живые изгороди весело зеленели пышной листвой, а ветер доносил... Тонкий аромат роз, цветущих в саду особняка напротив. Я бросила осторожный взгляд на двухэтажный белый дом. Выглядел он нежилым. Окна смотрели на улицу темными провалами, дорожка заросла травой, на газоне с чахлыми гвоздиками вовсю хозяйничали сорняки. «Здесь так тихо», — удивленно сказала Мэри, оглядываясь по сторонам. «Ни магомобилей, ни прохожих и никакой суеты». «В провинции жизнь спокойнее, чем в столице», вздохнула в ответ и направилась к площади, намереваясь зайти в пару лавок, которые заметила, пока мы ехали к дому. Служанка поспешила за мной. «Госпожа Эйден, а мы надолго тут останемся?» спросила она, разглядывая обшарпанный фасад старинной церкви. «Скорее всего, храм построили в XII или начале XIII века. Об этом говорили характерные строгие линии, и отсутствие вычурных архитектурных украшений, пришедших из соседней Ривии после Великой войны. «Думаю, надолго», — ответила служанке, продолжая рассматривать окружающие площадь строения, почта, отделение банка, библиотека, адвокатская контора, похоронное бюро, здание мэрии. Похоже, здесь расположились главные общественные здания кранчестера. «Ага». А вот и вывеска булочной. Золотистый калач, раскачивающийся рядом со светящейся витриной, недвусмысленно приглашал войти внутрь и отведать свежую выпечку. «Нам сюда!» — кивнула служанки и толкнула низкую дверь. Стоило войти, как мы оказались в уютном, пропахшем с помещении. За прилавком стояла маленькая щупленькая старушка и улыбалась мне так, будто мы с ней давно и хорошо знакомы. Светлого вечера, Ари, чем могу служить? Ласково спросила она. Будьте добры, краверский хлеб и четыре кекса с изюмом, окинув взглядом выставленную на полках выпечку, попросила я. Сию минуточку, Ари! кивнула старушка и ловко сложила в бумажные пакеты мой заказ. Полтора дьерта с вас! Она быстро отсчитала сдачу серебряной монеты и сложила руки поверх белоснежного фартука, разглядывая нас с мэри по-матерински добрым взглядом. «Вы ведь э, в бузинном коттедже поселились?» — спросила она. «Да». «Хороший дом», — сказала хозяйка булочной, совсем как недавно возница. «Крепкий. Ни тебе сырости, ни плесени. Правильно сделали, что его выбрали». Она на секунду замолчала, чуть прищурившись, и спросила. «А сами-то откуда будете?» «Вот она, провинциальная простота». Тут не привыкли к долгим церемониям и сразу задают вопросы в лоб. Из Уинтона назвала свой родной город. А столица решила не упоминать, чтобы не вызывать лишних пересудов. И надолго к нам. Если понравится, то надолго. О, а тут даже не сомневайтесь, обязательно понравится. Старушка оживилась и добавила. Кранчестер, замечательное место. Лучшее во всем графстве. «Да вот и госпожа Даллин подтвердит. Не правда ли, госпожа Даллин?» Обратилась хозяйка к вошедшей в лавку даме. «О чем вы, госпожа Пенси?» Низким, почти мужским голосом прогудела госпожа Даллин. Да она и внешне походила на мужчину. Высокая, крепко сбитая, в фетровой шляпе с узкими полями и длинным, грубоватым лицом. Настоящая гренадерша. Госпожа Даллин накинула меня подозрительным взглядом Перевела его на Мэри и только потом посмотрела на хозяйку лавки. Да вот я нашей гостье говорю, что Кранчестер лучший город в графстве. Как ваше имя, кстати? спросила меня старушка, и ее улыбка стала чуточку извиняющейся. Александра Эйден, ответила я, подумав про себя, что не ошиблась в своих расчетах. Уже к вечеру общество Кранчестера. «Будет знать все, что я готова о себе рассказать». «И что же заставило вас уехать так далеко от Уитана? поинтересовалась госпожа Пенси. «Моя матушка не так давно умерла, и мне стало невыносимо находиться в нашем старом доме, где все напоминало о ее любви». Я вздохнула, вспомнив маменьку. Та покинула этот мир девять лет назад, но мне ее до сих пор не хватало. Особенно сейчас когда я осталась совершенно одна. — Ох, какое несчастье! — воскликнула госпожа Пенси и всплеснула руками. А взгляд госпожи Даллин стал чуть менее подозрительным. — Друг родителей, полковник Бартен, очень хвалил ваш город, и я подумала, что смогу начать тут новую жизнь. — Полковник Бартен, о, так вы с ним знакомы! — удивилась госпожа Даллин, и недоверие полностью исчезло из ее глаз. «Очень достойный господин», — одобрительно заметила она, и я поняла, что только что получила пропуск в местное общество. «Госпожа Эйден, мы с дамами собираемся по средам в моем доме на улице Майского дерева. Буду рада видеть вас у себя», — благожелательно добавила гренадерша, и ее лицо осветилось приветливой улыбкой. «Благодарю, госпожа Даллин. Я обязательно приду. Всего доброго, Ари». Рада была познакомиться. Я попрощалась с дамами, кивнула Мэри, указав ей глазами на пакет, и вышла из лавки. Служанка, прихватив покупки, заторопилась за мной. «Хорошего вечера, госпожа Эйден!» — неслось нам след. «Приходите еще!» Дверь булочной со скрипом закрылась, отрезая ароматы сдобы и ласковый голос госпожи Пенси. От церкви послышался мелодичный звон часов, а по улице в сторону пожарной каланчи промчался всадник на породистом вороном. Я только и успела разглядеть модный бархатный сюртюк неизвестного господина, как он свернул на Арчер Роуд и скрылся из глаз. В душе шевельнулось беспокойство. Чем-то зацепил меня этот незнакомец. То ли слишком дорогой для глухой провинции одеждой, то ли ее зловещим черным цветом, то ли необъяснимой аурой власти исходящей от крупной фигуры. А теперь куда? Спросила Мэри, и я снова подумала о том, что не мешало бы поучить ее, как должна вести себя хорошая служанка. Хотя, с другой стороны, что мне делать в обществе молчаливой, безсловесной тени, от которой кроме да, госпожа и нет, госпожа, ничего не услышишь? Стоило признать. Мэри скрашивала своей непосредственностью мое одиночество, так что скучать с ней не приходилось к мяснику, а потом к молочнику и зеленщику. Будем налаживать отношения с местными поставщиками. Так мы и сделали. Итогом нашего похода стал неплохой кусок грудинки, головка сыра, пакет с фруктами и корзина овощей. А еще договоренность о доставке молока и мяса в бузинный коттедж. Ну и полезные знакомства, разумеется. Мясник Карсон, например, порекомендовал отличную кухарку и даже подсказал, где ее искать. А зеленщик Хант посоветовал хорошего садовника. «Уж больно у вас кусты бузины разрослись, скоро дверь не откроете!» С сочувствием заметил он, укладывая в корзину для овощей пучок салата, шпинат, стручки фасоли, несколько картофелин и лук-порей. «Ловко у вас с покупками вышло, госпожа Эйден!» заявила Мэри, торопясь за мной по звонкому булыжнику мостовой. «Никогда бы не подумала, что вы сумеете договориться о скидке!» В голосе служанки прозвучало уважение. «Жизнь не такому научит», — усмехнулась в ответ. Я удобнее перехватила пакет с фруктами и завернула за угол, на зеленую улицу. И едва не вскрикнула, увидев несущегося прямо на нас Воронова. Громкий стук копыт, огромный разгорячённый конь, развивающиеся волосы его всадника — Всё это мелькнуло смазанным чёрным видением, полоснуло опасностью, окутало холодом. Не знаю, как успела оттолкнуть Мэри и отпрыгнуть в сторону. Яблоки рассыпались по мостовой, покатились под копыта коня. Всадник, не обращая на нас внимания, пронесся мимо, а я с трудом отдышалась, проклиная узкий лиф платья и посмотрела на побледневшую служанку. «Вы видели, миледи?» испуганно пробормотала Мэри. Откуда он только взялся? Выскочил, словно дух из старых легенд. Ох, да что же это? Все яблоки рассыпались. Тут же переключилась она и кинулась поднимать уцелевшие фрукты. Вот напасть какая! Мэри продолжала причитать, а я поправила волосы и вскинула голову. Встреча с неизвестным лихачом пробудила внутри неясное сомнение. Похоже, не так уж и тихо в этом забытом лее и местечке. В душе шевельнулось нехорошее предчувствие. Правда, я от него благополучно отмахнулась и решительно направилась к дому. Бузиный коттедж принял нас с мэри настороженно. Нет, он не показывал явной неприязни, но я чувствовала исходящее от него недоверие. Казалось, он говорил, «Ты тут все равно ненадолго. Пройдет лето, наступит дождливая осень, и ты сбежишь, как и многие до тебя». «Что ж...» Возможно, он был прав, что не торопился доверять незнакомцам. Я тоже им не больно-то доверяла. Разные среди них встречаются. А пока человека не узнаешь, лучше к нему не привязываться, иначе потом слишком больно разочаровываться. Дом по-стариковски заскрипел половицами и вздохнул не до конца закрытыми окнами. «Ишь ты, сама молодая, а жизнь уже поучила уму-разуму! Расслышала я его удивленное восклицание. Поучила, так поучила, что я до сих пор опомниться не могла. Все казалось, что это дурной сон или чья-то злая шутка. В памяти всплыло красивое, мужественное лицо. Вспомнилась огромная бальная зала в доме лорда Хардли, яркие мундиры военных, воздушные наряды дам. И Берти, мой Берти, такой, каким он был раньше, его рука, протянутая в мою сторону, первый танец, ничего не значащая светская беседа и красноречивый разговор взглядов. «Вы отлично танцуете», звучало вслух, а в глазах сияло совсем другое. «Вы прекрасны». «Вы здесь с тетушкой? спрашивали губы, а я слышала. «Когда я снова вас увижу?» «Замечательный вечер, не правда ли?» А в душе отзывалась. Я запомню его на всю жизнь. Святые небеса, как давно это было? Я вздохнула, оглядела спальню и заставила себя улыбнуться. Ничего, никогда не поздно начать все сначала. Доход у меня есть, пусть и небольшой. Крыша над головой тоже. Осталось только влиться в местное общество и зажить тихой, размеренной жизнью одинокой незамужней Ари. Мы с тобой... «Обязательно подружимся», — пообещала Думу, коснувшись одной из стен. «И запомни, я тут надолго и уезжать никуда не собираюсь». «Все вы так говорите», — прокряхтел дом и затих. Что ж, как и все брошенные старики, он не больно-то чужим обещаниям. «Сам увидишь», — разгладив ладонью узор на обоях, сказала я и внимательно оглядела свое новое пристанище. Мда, это, конечно, не особняк на Лейринсквер, но все довольно мило. Старомодная кровать с высокой спинкой, обои в мелкий розовый цветочек, небольшое кресло у окна и крошечный чайный столик. Если сменить покрывало и шторы и добавить пару безделушек и картин, то здесь будет довольно уютно. Я отодвинула тонкую белую занавеску и выглянула на улицу. В окне дома, напротив. Мелькнула какая-то тень. Странно, мне казалось, особняк необитаем. Неужели в нем кто-то живет? Я постояла еще немного наблюдая за соседним домом, а потом задернула гордину и пошла вниз разбираться с ужином. Почему-то меня терзали смутные сомнения, что Мэри не слишком сильна в готовке, хоть служанка и уверяла меня в обратном. Что ж, спустившись в подвал, я убедилась в закономерности своих сомнений. Сковорода, стоящая на плите, нещадно чадила. Из духовки тянула горело, мамери, металась по кухне с полотенцем в руках, пытаясь выгнать черные клубы дыма в распахнутое полукруглое окно. «Ох, госпожа Эйден, простите! Я сейчас все исправлю!» Увидев меня, всполошилась она, и полотенце замельтешило с удвоенной скоростью. Это плита виновата! Я таких никогда не видела!» «Ну да, Вердофи давно уже не пользовались старыми печами». Их заменили магические плиты. И глупо было ожидать, что Мэри разберется с техникой прошлого века. «Не мельтеши!» Остановила я служанку и быстро отодвинула сковородку, а потом открыла заслонку и вытащила чугунок с непонятным варевом. «Это что?» Я удивленно разглядывала кипящее нечто. Выглядело оно совершенно несъедобным. «Фасолевый суп с грудинкой!» Чуть не плача ответила Мэри и шмыгнула носом. «Суп? С грудинкой?» «Ну что тут скажешь?» Я только вздохнула. «Сама виновата. Надо было брать дору, то да хотя бы готовить умела. «Простите, госпожа Эйден, я ненарочно!» жалобно пискнула Мэри, и я махнула рукой. «Какой смысл ее отчитывать? Это было мое решение — взять с собой новенькую, почти необученную служанку. Значит, мне и ответственность за него нести». «Остави то!» — тихо произнесла заклинание — и дым, наполняющий кухню, мгновенно исчез, а поверхность плиты избавилась от копоти. «Как вы это сделали, госпожа?» — удивленно спросила служанка. «Вы владеете магией?» «Немного. Только об этом тоже не стоит говорить посторонним. Я вывалила содержимое чугунка в старое ведро, а потом наполнила водой чайник, поставила его на плиту и достала из пакета кексы. Придётся нам сегодня обойтись тем, что есть». А завтра, надеюсь, у нас уже будет нормальная кухарка. Мэри снова виновато шмыгнула носом и покосилась на плиту. «Достань чашки и заварку, а на вон, в том пакете. Чай сможешь заварить?» Служанка поспешно кивнула и кинулась к неразобранным покупкам. А я села за круглый стол, обвела кухню взглядом и подумала о том, что тут нужна основательная уборка. И на одну Мэри надеяться не стоит. Ей придётся долго отмывать закопчённые стены и грязную плитку вокруг печки. А вот если воспользоваться магией, то дело пойдет быстрее. Главное, чтобы об этом не узнали. В отличие от столицы, где магия прочно вошла в обиход горожан, в провинции предпочитали жить по старинке, и магов недолюбливали. Или, скорее, побаивались, как и всего неизвестного и непредсказуемого. А я не собиралась давать суеверным жителям кранчестера, повод меня сторониться. Нет, я намеревалась влиться в их скромные ряды и зажить совершенно обычной жизнью. «Мэри, чай!» — напомнила служанке и та торопливо сняла с плиты плюющийся паром чайник. А потом мы долго сидели за столом, ели кексы, запивали их горячим, отдающим терпкой горчинкой чаем и наблюдали за тем, как тают в окне краски заката, и, как на кранчестер, медленно опускается ночь. Редклифф Бенси. Дом пропах сыростью и нафталином. Редклифф закрыл дверь черного хода, прошел к окну, оставляя на пыльном полу следы, и осторожно отодвинул штору. В соседнем коттедже, пустовавшем последние полгода, окна горели мягким желтым светом. Странно. Почему Оуэн не доложил, что там кто-то поселился? Во всех городах графства у Бенси были особняки. И Редклифф всегда знал, кто живет поблизости от каждого из них. Алан смеялся и называл это паранойей, а он и не спорил с приятелем. Пусть так. Зато на душе спокойнее. Редклифф активировал голософон, мысленно назвал нужное имя и прислушался к тихому потрескиванию. Ваше сиятельство... В голосе Оуэна звучала едва ощутимая тревога. Почему не доложил, что в бузинном коттедже новые жильцы? — Как раз собирался, милорд. Но вы так внезапно уехали. Оуэн замолчал, и Редклифф словно воочию увидел старого стряпчивого, невысокого, худого, с торчащим вверх правым плечом и цепким взглядом почти бесцветных глаз. — Рассказывай, — продолжая наблюдать за светящимися окнами, приказал Редклифф. В доме проживает некая Александра Эйден, 25 лет не замужем, приехала из Уинтона. Дом сняла через агентство Берклей-Беркли. Надолго? На полгода, с правом продления договора. Хорошо. Рэдклиф отключил голософон, отошел от окна и опустился в зачихленное кресло. Внутри засела тонкая игла тревоги. Казалось бы, что необычного в том, что какая-то Ари сняла коттедж. Но чуть ее не унималось. И он снова нажал на переговорный камень, называя имя Стряпчево. «Что-то еще, милорд?» – проскрипел старик. «Оуэн, узнай об этой Аре все, что можно». «Сделаю, милорд». Редклифф положил голософон на колено, откинул голову на спинку кресла и прикрыл глаза. А потом подумал о том, что слишком часто в последнее время ему приходится ночевать в старом особняке, и усмехнулся. «Может, насовсем переехать?» Хотя, какая разница, что в фамильном замке, что в десяти раскиданных по графству домах царит одинаковое запустение, и в каждом из них он ощущает себя чужим. Редклифф поморщился, а в следующий момент почувствовал теплую волну, пришедшую от верного. Конь остался снаружи, в скрытом под пологом тишины стояли, но связывающее их заклятие действовало даже на расстоянии. Все хорошо! мысленно успокоил Рэдклиф своего любимца. «Отдыхай. Выйдем после полуночи». Александра Эйден. После импровизированного ужина я отправила Мэри наверх, а сама занялась волжбой. От отца мне досталась маленькая талика искры. Дар был небольшим, и на мощные заклятия его не хватало. Но простые бытовые заклинания мне удавались довольно неплохо. Можно даже сказать «отлично». «В Рилии одаренные маги рождались только в старых аристократических семьях. А мой отец происходил из так называемых «новых дворян» — тех, кто получил титул после Великой войны. Так что ни сильным даром, ни положением не обладал. Впрочем, ни самого отца, ни матушку это никогда не волновало. Да из чего бы? Мы скромно жили в небольшом особняке в Уинтоне, дружили с соседями» и ничем не отличались от других счастливых семей. Если бы не проклятая болезнь, папа до сих пор был бы жив. Нет, об этом тоже лучше не думать. Я заставила себя отвлечься от воспоминаний и прошептала одно из заклинаний, обводя кухню активирующим жестом. От пальцев потянулись искры силы, и прямо на моих глазах помещение стало преображаться. Стены посветлели, избавившись от копоти и жира. Камень столешницы приобрел первоначальный серый цвет, а полы заблестели, как новенькие. Я устало выдохнула и удовлетворенно оглядела чистую кухню. Сил на то, чтобы привести в порядок посуду, не осталось, но это можно было отложить на завтра, как и переделку собственного гардероба. Нет, я постаралась взять с собой самые скромные наряды из тех, что шила к новому сезону, но приехав в Кранчестер, поняла, Что для такого маленького городка даже они выглядят слишком вызывающими. Я стряхнула с рук остатки мелких искр, проверила запор на двери черного хода и пошла к себе, а в спальне первым делом достала кошель с деньгами и снова пересчитала каждый диерт, прикидывая предстоящие расходы. Аренда была оплачена на полгода вперед. Служанке я обещала 4 диерта в неделю. Кухарке придется платить 6 или 7. На продукты уйдет не меньше 50, ну и всякие непредвиденные нужды. Если не увлекаться, то на 6-7 месяцев хватит, а там и обещанная выплата подоспеет. Я записала сегодняшние траты в расходную тетрадь, сыпала монеты обратно в зачарованный от воров кошель, убрала его в шкаф и потушила свечу, а потом разделась и легла в постель. Мысли от хозяйственных дел снова вернулись в прошлое. И я в который раз попыталась понять, в какой момент наша с Альбертом жизнь дала трещину. Мы познакомились, когда мне было двадцать. Тогда я считала себя взрослой и рассудительной. Но сейчас понимала, что была глупым и неопытным ребенком. Нет, жизнь в небогатой семье научила меня некоторым житейским премудростям. Я умела перелицовывать старые платья, подгоняя их под венье новой моды с лёгкостью могла зачаровать перчатки от грязи и порчи, знала, где недорого купить варийские кружева и даже в хозяйстве немного разбиралась. Вот только в сердечных делах оставалась абсолютно несведущей. Той осенью я приехала к тетушке Мэйбл, чтобы поухаживать за ней после болезни. Правда, как выяснилось из заверения матушки о том, что ее кузина едва ли не при смерти и очень нуждается в поддержке, оказались далеки от истины, и моя поездка в столицу была организована с единственной целью найти мне достойного жениха. Вот этим тетушкой и занялась совсем нерастраченным энтузиазмом богатой бездетной вдовы. Какая там болезнь! Тётя Мэйбл была полна сил, и все их направила на поиски подходящей для меня партии. И уже на следующий после моего приезда день мы с ней отправились к портнихе. А еще через неделю началась череда выездов в свет. «Присмотрись, к господину Уэнси!» наставляла меня тетя Мэйбл перед первым балом. «Очень достойный юноша. Мы с его матушкой учились в пансионе. Две тысячи годового дохода. Ни пьяница, ни игрок, ни волокита. Как раз то, что тебе нужно. Похоже, все, кроме меня, хорошо знали, что мне нужно. А как же чувства?» Почему они не значились в списке необходимого для брака? И отчего тогда в романах, которыми зачитывались все Ари Уинтона, красота и влюбленность непременно приводили к свадьбе? «Алекс, ты слишком романтично», — слушая мои рассуждения, неодобрительно ворчала тетушка. «Достойное происхождение, хороший доход и уважение. Вот основа семейного счастья». «Поверь моему опыту!» Что ж, ничего другого мне попросту не оставалось, и мы продолжали посещать все заявленные развлечения сезона. На благотворительный вечер лорда Хардли, одного из основателей Западной железной дороги, мы попали почти случайно. Тётя Мейбл в последний момент узнала, что там будет много военных, и раздобыла приглашение. А на балу я встретила Альберта вошла в залу и сразу выделила среди множества аров в красных военных мундирах одного. Высокий, светловолосый, с идеальной выправкой. Он стоял у окна и смотрел на ночной город. А потом повернулся, наши взгляды встретились, и мое сердце пропустило удар. В серых глазах мелькнуло удивление, восхищение и узнавание. Да и мне в тот момент показалось, что я знаю этого мужчину всю свою жизнь. Странные звуки, доносящиеся с первого этажа, заставили меня отвлечься от воспоминаний и прислушаться. хр мрх, хрям хрям Чавканье и смачное похрюкивание разносились по всему дому и звучали так, будто внизу пировала компания троллей. Я накинула халат. Прихватила каминную кочергу и осторожно двинулась к лестнице. С каждым моим шагом звуки становились громче. А когда я оказалась на первом этаже, чавканье перешло в довольное урчание, и тут же раздался резкий металлический звон. Немедля, больше ни секунды, я кинулась к кухне, из которой теперь доносились звенящие звуки, и рванула на себя неплотно закрытую дверь. Миг и ведро, в которое я вылила испорченный суп, с грохотом покатилась по полу, а мимо меня промчалось какое-то маленькое пушистое существо и исчезло за дверью черного хода. «Стой!» — крикнула вслед и припустила за неизвестным зверьком, но тут и не думал останавливаться. Он с легкостью протиснулся в крошечную щель и растворился в темноте двора. Так что, когда я распахнула дверь и выглянула наружу, то никого не увидела. «Миледи!» послышался за моей спиной слегка дрожащий голос. «Мне показалось, тут кто-то шумел». Я закрыла дверь, опустила крючок и повернулась к перепуганной Мэри. «Ой, ведро опрокинулось! Я сейчас все вытру!» Торопливо пробормотала служанка и тут же удивленно протянула. «А где суп?» «Похоже, съели твой суп!» Я усмехнулась, вспомнив чавкающие звуки. «Кто?» «Это мне и самой интересно. Но, судя по всему, твоя стряпня пришлась нашему гостю по вкусу. Вон, как ведро вылезал! Аж до близко. Мэри смущенно покраснела, а я посмотрела на сверкающую посудину и добавила. «Иди спать, Мэри. Завтра разберемся, что за гость у нас тут ужинал. Сегодня он вряд ли вернется. Служанка торопливо кивнула и отправилась наверх. А я наложила заклинание на дверь и окно и тоже пошла к себе. Ночь на новом месте выдалась странной. Вопреки ожиданиям, уснула я на удивление быстро. Казалось, только закрыла глаза и тут же погрузилась в сон, в котором шла по теряющемуся в темноте коридору, торопясь за ускользающим огоньком свечи и вслушивалась в окружающую тишину. Отблески дрожащего пламени ложились на старую укладку стен, Падали на неровный каменный пол, скользили по старинным латам, украшающим неглубокие ниши. Заигрывали с моей тенью. Звуки шагов будили звонкое эхо. Темнота оказалась живой и настороженной. Не знаю, сколько времени я шла и что это было за место, то ли старинный замок, то ли огромный особняк, то ли какое-то подземелье. Но в какой-то момент огонек остановился у запертой двери, дрогнул, И неожиданно погас. Я только и успела увидеть кованые петли и заржавевшую круглую ручку. А когда коснулась ее, дверь со скрипом отворилась, и я попала в чьи-то объятия. Если уж быть точной, в мужские объятия. «Ну, наконец-то!» выдохнул неизвестный. «Как же долго я тебя ждал!» Я не успела ответить, Незнакомец обнял меня сильнее, заставляя почувствовать гладкий шелк, обтянувший твердую грудь, и склонился к моим губам, накрывая их своими. И во сне мне казалось, что я хорошо знаю эти губы и обнимающие меня руки, и самого мужчину. Поцелуй длился. Сердце билось все быстрее, и я обхватила крепкие плечи, приникая ближе растворяясь в тепле сильного тела, тая в тепле чужого дыхания, теряя себя и забывая обо всем. Моя, оторвавшись от меня, прошептал мужчина, и я проснулась.